Глава 16. Летели часы, дни, недели. Контракт закончился. Эля добровольно ушла в небольшой отпуск. Пусть и не вовремя совсем, ведь карьера в самом расцвете. Предложения от известных брендов хоть отбавляй. А Эля не работалась. Ничего ее не радовало. Дошло до того, что девушка перестала из дома выходить. Торчала в четырех стенах, жила от звонка до звонка телефона. Ждала, когда Костя позвонит. А как только слышала глубокий, бархатистый голос любимого, тут же беззвучно плакала. Но смеялась, шутила, подкалывала мужа. Нельзя, чтобы он почувствовал неладное. Нельзя отвлекать его от важных дел. Нужно быть сильной. Ведь и она теперь тоже Адамиде. А они сильные несгибаемые. Но однажды план дал сбой. Костя позвонил. Прошли отведенные минуты живого разговора. И муж попрощался и сбросил вызов. Эля взвыла. Сама понимала, что глупо это. Нельзя вот так страдать по человеку, который тебя любит. А все равно не могла унять слезы. Уже и в зеркало стало реже смотреться. Потому что больше напоминала тень той прежней Эли, которая была еще пару месяцев назад. Эля не сразу расслышала, что в дверь стучат. Да и плевать. Пусть катится к чертям. Ей нет никакого дела до ночных визитёров. Девушка только перевернулась на другой бок и спрятала голову под подушку. И подушку она совсем недавно стала ненавидеть. Потому что запах кости почти выветрился. И как ей теперь? Что делать? Ведь когда приедет, неизвестно. А до истечения тех самых двух месяцев ждать ещё две недели. Это ведь чокнуться можно. Вечность целая. Эля всхлипнула Свернулась калачик, подтянула ноги к животу. Хорошо, что она вздумалась умыкнуть футболку Кости из его сумки. Так бы вообще померла бы от тоски. А когда Эля ложилась в ней спать, то становилось чуточку легче. какая же ты у меня плакса!» Раздался насмешливый, но до чертиков в любимый голос. Эля не сразу поняла, чудится ли ей это, или происходит в действительности. Замерла, застыла, кажется. Не дышала вовсе, а потому ощутила, как обжигающая ладонь коснулась ее обнаженной ступни. «Еще и ноги ледяные!» — воршливо, с укором произнес Костя. И тут-то уж Эля не утерпела. Подскочила на ноги, звизгнула, запрыгнула на Костю, принялась лихорадочно целовать, обнимать его. Крепко, жадно, не скрывая радости, не пытаясь остановить льющиеся из глаз слезы. «Костя, Костенька!» — шептала Эля. Костя смеялся, шептал в ответ что-то глупое, нелепое, милое. Но и не забывал о главных словах. «Люблю тебя, солнце мое!» — повторял Костя вновь и вновь. «Не отпущу! Понял? Все, хватит! Сама кого хочешь придушу, но не отпущу!» — шептала Эля. Требовала, угрожала. Костя млел от этих угроз. «Вот она, его девочка!» Его жена, его Эля. «Хватит, солнце, хватит!» Отвечал Костя. «Завтра домой поедем, уже можно. Все тебя ждут». Эля молча закивала головой. Кажется, она и вещи толком не разобрала после стремительного переезда. Но это все потом. А пока что она рук не могла рожать, Не могла отпустить Костю и на миллиметр от себя. А Дамиди не жаловался. «Еще чего!» Не для того он мчался на другой край земли, чтобы даже минуту потратить зря. Но в какой-то момент Костя застыл. Словно его окатили ледяной водой, как будто в прорубь забросили. Кажется, он даже дышать перестал. А ведь он знал тело жены наизусть. Каждый миллиметр знал, каждую клеточку и каждый изгиб. А тут не верилось. Да, надеялся, да, мечтал. Но в реальности... Оказался не готов к такой радостной новости. Потерял контроль. И руки затряслись. «Солнышко моё!» прохрипел Костя. Жадно всматривался в слегка округлившийся живот, который всё это время прятался под широкой футболкой. «Сюрприз!» рассмеялась Эля. «Солнышко!» Повторил Костя. А его губы уже жадно, аккуратно и нежно скользили по чувствительной коже. «Я так тебя люблю!» А дом Адамиди действительно оказался домом. По крайней мере, строение сразу же приглянулось Элеоноре. К тому же, как только их машина подъехала к самому крыльцу, то к ним с Костей навстречу тут же вышла тетушка Анна, о которой Эля была наслышана. Вслед за приятной и добродушной старушкой появилась Маша. «Как же мы долго тебя ждали, девочка!» ласково зашебетала женщина. А Маша подняла пальцы вверх, показывая, что все супер. А в просторном холле уже крутился Лер. Кажется, даже по этому заносчивому красавчику Эля успела соскучиться. Пусть они не очень близко и общались. «Привет!» – вперед выступила девушка. Эля сразу же узнала Весту Филиппову. Признаться, рыжеволосую красавицу было сложно не узнать. «Привет, Веста Филиппова!» – широко улыбалась Эля. «Приятно познакомиться». «Угу, только она без пяти минут Адамиде», — с обидой в голосе исправил Лер. «Пуф, тоже мне достояние», — фыркнула Веста, чем и вызвала недовольство Лера Адамиде и громкий смех всех присутствующих. Эля обвела взглядом свою новую семью. «Да, кажется, теперь она до ума». А Костя стоял рядом, обнимал Элю и думал, что не зря все. Не зря они прошли через весь этот ад, не зря терпели. Зато теперь можно спокойно наслаждаться мирной жизнью. Можно не бояться, что кто-то вздумает влезть его семью. Ведь теперь Костя твердо знал, что все его близкие — безопасности, а особенно яркая девчонка, которая свела его с ума и подарила неземное счастье одной лишь своей улыбкой. Небольшая история встречи Кости и Эли подошла к концу. Но эти герои будут часто мелькать в романе «Сожги меня дотла».